Глава третья Все дома на Гранд-Вью-Авеню в Хэмпдене соревновались с летним домиком самой королевской Читы. Выдержанные в старых традициях особняки подбоченились колоннами и террасами, походившими на билетажи в Театре Метрополитен в Нью-Йорке. Величаво укрывшись за высокими вратами и цепочками бересклета, одним своим видом они говорили, что войти в их помпезность имеют право лишь избранные. Скроенные на современные лад-коттеджи сплошь из стекла и дерева были не столь претенциозны, но не менее хвастливы. Угловатые крыши и асимметричные формы выдумывались ради того, чтобы похвастаться деньгами, сокрытыми внутри. Никто не хотел проиграть это негласное соревнование. Чей дом богаче, кто из хозяев влиятельнее? Лодердейлы вступили в эту гонку 40 лет назад и не желали выходить из неё проигравшими. Наш семейный особняк громоздился в самом тупике Гранд-Вью-Авеню и замыкал цепочку хвостунов треугольными настилами черепицы, арочными сводами окон с фронтонами и длинной подъездной аллеей отборного камня. Зная вкусы своей матери и угодливый характер отца, который во всем потакал своей супруге, я удивилась, как это она не приказала отстроить с двухглавую королевскую лестницу к крыльцу. Могла бы поспорить, что Вирджиния Лодердейл выносила такое предложение дизайнеру. но тот обошёлся классической лестницей в пять ступеней. Таксист устроил мне неспешный парад элегантных экстерьеров и медленно прокатил по аллее особняков Хэмпдена, словно боялся превысить скорости и побеспокоить молчаливый темперамент здешних богачей. Мы проехали резиденцию МакАлистеров, ректора университета Джона Хопкинса и его супруги, Дворец Уолтера Монтерея, владельца судостроительной компании, особняк Томаса Голда, основавшего лучшую ритейловую фирму Балтимора Голд и Сыновья, и ещё с десяток величественных домов не менее величественных особ. Простенький седан, что вёз меня по совсем непростенькой улице Хэмбдена, поспешно высадил меня у ворот семейного дома, словно хотел поскорее убраться из этой обители роскоши назад в реальный мир. Войдя в передний двор Лодердейлов, я не удивилась винегрету отборных кустовых роз, что цвели даже в сентябре, но удивилась, что папина машина стояла у крыльца. Обычно отец выезжал из дома не свет ни заря и возвращался в преддверии сумерек, а порой за полночь. Издержки больших денег кому-то надо постоянно их зарабатывать. Но сегодня непростой день и присутствие папиного Майбаха в уютной обстановке дома лишний раз об этом напоминало. Годовщина исчезновения Джонатана тяжёлой вуалью ложилась на каждого из нас, и даже всегда собранный, и бесчувственный в бизнесе отец поддавался эмоциям. Если мама каждый год 15 сентября укладывалась в постели и не выходила минимум три дня, то папа отменял все встречи, оставлял дела на заместителей и вёз свои чувства в родной дом. В таком настроении за мамой нужен был глаз да глаз, а Констанс не отличалась орлиным зрением. Я поднялась по ступеням и открыла дверь своим ключом, пропустив вперёд стыд. У некоторых балтиморцев не было дома, а у меня целых три. Изящный особняк в Хэмпдене, модная квартира в грейсленд парке и временное прибежище в не менее модной берлоге Марка. И никакое участие мамы в благотворительности не окупало того факта, что Лодердейлы вытянули счастливый билет, тогда как большая часть города потратилась на билет и проигралась. Роджер Лодердейл, инвестиционный банкир и миллионер в первом поколении, любимчик публики и заядлый гость бизнес-раздела местных газет, любил деньги чуть ли не сильнее собственной семьи. Он несчастливый потомок богачей и не выходит с высокопарных сословий. На его роду не нарисованы значки долларов, а путь его не пролегал по красным ковровым дорожкам, что раскидывают к ногам жадных до богатств потомков». Роджер Лодердейл прокладывал свою дорожку сам и никогда не шёл по головам, хотя едва ли перед ним расступались. Его называли Набобом, Нуваришем, Королём финансов и просто Везунчиком. Они с мамой жили в однокомнатной квартирке в Бруклин-парке, которая ходила ходуном от мимо поездов. Там не витал шлейф французского парфюма, и чай не звенел хрупкие стенки китайского фарфора. Не верится, но когда-то Лодердейлы жили по ту сторону Хэмбдена, за чертой достатка и на границе бедности. Пока отец не закончил бизнес-школу при университете Хопкинса, того самого, которым теперь заведовал мистер МакКаллистер, обосновавшийся по соседству. Их жизнь круто переменилась, когда Роджер Лодердейл получил пять отказов о найме в местных банках, после чего блеснул смекалкой перед директором СанТраст и за первые же полгода привлёк трёх крупных клиентов Балтимора в копилку компании». За считанные месяцы отец получил повышение до финансового аналитика и стал ценным активом для фирмы. Но сидеть на середнячковой должности, пусть и с обещанными перспективами, он не хотел. Против него выступали большие шишки в широких галстуках с набитыми финансами портфелями, но у Роджера Лодердейла хранилось оружие помощнее – двустволка. Его интеллект и жажда выбиться в люди – Не пахать по 90 часов в неделю на идиотов с раздутыми банковскими счетами и самомнением, а стать хозяином своей жизни. О подающем надежды финансисте Сантраст поползли слухи, и за спиной у босса папу стали переманивать в другие места. Он подписал контракт на пять лет с беркшир Уоллит, после чего отправился в свободное плавание, но пока только в роли штурмана. На капитанском мостике же стоял Дункан Девенпорт, Миллионер в третьем поколении, который хотел создать свою компанию с нуля, завоевать финансовый сектор, и предложил моему тогда ещё зелёному, но перспективному отцу занять место у руля. Дэвенпорт вкладывал в предприятие деньги, мой отец – свой ум. А покорить мир финансов лишь с одним из двух качеств никак нельзя. И через 10 лет упорного труда, пока моя мама отрабатывала дневные часы секретарём в юридической консультации, что работала про а в вечерние ждала мужа домой, Роджер Лодердейл сделал невозможное. Пробился на самый верх, заработал свой первый, а потом второй, десятый и двадцатый миллион, вошёл в совет директоров, заключил сотни удачных сделок и навсегда впечатал своё имя в историю Балтимора и в головы деловой верхушки общества. За пару лет до моего рождения родители переехали из трясущейся квартирки в Бруклин-парке в Хэмпден. В этот самый особняк, который встретил меня теперь эхом мраморных плит. Уже много лет я не жила в этом аббатстве торжественности и заглядывала пару раз в неделю на чай, душевные беседы и материнскую нежность. Хотя мамина нежность давно перевоплотилась в мишуру, душевные беседы, в светские сплетни, а чай перестал быть просто чаем, что мы с Джонатаном любили пить в детстве». Вместо пакетиков – отборные листья с чайных плантаций у подножья Гималаев и провинции Фудзянь. Там растет самый дорогой чай в мире – Дахунпао, который мама нахваливает, но больше за то, сколько выложила за него у поставщика, а не за истинный вкус. Я бы лучше заварила пакетик Бигеллоу с апельсином, хотя и вовсе предпочитаю кофе. Я вошла как незваная гостья, нарушая всеобщие традиции этого мира – К маме заглядывало много светских дам под надуманными предлогами. Собрать пожертвования в местный фонд «Белые ангелы», обсудить новые проекты мужей или созвать собрание книжного клуба, хотя все сводилось к перемыванию косточек первой леди Балтимора, супруги мэра, обсуждению последних коллекций французских кутюрье и бахвальству новыми покупками за немыслимые суммы. Когда-то этот дом заманивал уютом простой мебели и ароматом домашней еды, Как только я вошла, меня тут же сразил наповал блеск дорогой безвкусицы и запах очередного шедеврального блюда, о названии которого мне пришлось лишь догадываться. Меня не встретили с почестями долгожданной гости. Где-то в глубине дома слышался телевизор, папа любил включать фоном новостные каналы и разгребать рабочие завалы, хотя давно уехал из офиса. Мама не выплыла навстречу в дизайнерском кардигане и светлых брючках, которые бы не осмелилась носить дома ни одна среднестатистическая хозяйка. Даже Констанс не вышла поприветствовать дочь своей сварливой и требовательной хозяйки. Каждый год 15 сентября привычный уклад дома Лодердейлов летел к чертям. Я нашла отца там, где и надеялась. Роджер Лодердейл пусть и растерял часть волос, потрескался морщинами и округлился в районе ремня, он всё ещё казался мне медведем в костюме тройки и золотых запонках. Атлетичный, представительный, ладно скроенный, как его итальянский пиджак, он всё же казался хрупкой чашкой за своим огромным резным столом. В полумраке кабинета, что занимал площадь третьей моей квартиры в грейсленд парке папа утонул в бумажках, звуках репортажей и алкогольных испарений из бокала, что примостился в пределах досягаемости его руки. «Пап!» – негромко позвала я, чтобы не испугать его. Подбородок тут же взметнулся вверх, глаза оторвались от записей и одарили меня светом настоящей любви. Сосредоточенная колея между бровями разгладилась радостью от встречи. «Сара, девочка моя!» Если что и могло заставить отца забыть о работе, так это семья. Он тут же встал, покинул свой трон и поцеловал меня в щёку. Не как мама, картинно и пафосно, а нежно, с отеческим трепетом и искренним восторгом. «Не знал, что ты зайдёшь». «Как я могла не зайти? Сегодня ведь...» «Да, знаю. Потому сам работаю из дома, чтобы быть поближе к твоей маме. За 45 лет совместной жизни мои родители пережили и бедность, и стремительное богатство, и сплетни, и битвы, и исчезновение любимого сына, но любовь к друг к другу не пережили». Она всё ещё жила в их сердцах и напоминала о себе такими вот маленькими проявлениями заботы. «Как она?» Спросила я, хотя ответ из года в год оставался неизменным. «В спальне?» – вздохнул отец и выключил телевизор. Не вышла даже к обеду. Констанс едва её не кормила супом с ложечки. «Мама будет рада, что ты пришла. Зайдёшь к ней?» «Конечно. А позже, может, выпьем вместе кофе и поболтаем?» «Со сливками и корицей?» – улыбнулся мне отец и чмокнул в щёку ещё раз. «В силу положения своей семьи я встречала много успешных мужчин». Все они были умны и амбициозны, но каждый глубоко заблуждался в одной вещи. Они проявляли силу всегда и во всём, потому что мягкость для них символизировала слабость. Но по мне, сила мужчины как раз-таки в том, чтобы быть мягким с теми, кого любишь. Любовь не слабость, это сила, тараном сворачивающая горы. Мой отец это знал и пользовался знанием по полной. Семья, то, что от неё осталось, а это мы с мамой, Никогда не была слабостью Роджера Лодердейла. Он никогда не боялся показаться мягким с нами, ведь мы делали его сильней. Эту черту в отце я обожала больше других. Его смелости и честолюбие заработали миллионы, а доброта и нежность – мою любовь. И второе, куда как важнее, ведь в конце концов остается лишь любовь, не деньги. Родительская спальня затерялась в дальнем углу второго этажа. Вела к ней лестница, всю стену которой в кои-то веки заполоняли не непонятные и переоценённые полотна именитых живописцев, а семейная галерея, целый музей из фотографий прошлого. После исчезновения Джонатана мы мало фотографировались. Я медленно переставляла ноги по ступеням, взбираясь всё выше и выше наверх, всё дальше и дальше в прошлое. Мой выпускной в школе, в университете, открытие моего магазина... Прошлое Рождество, где полно чужаков и мало искренности. Столько воспоминаний. Я замерла у своего любимого. Мы с Джонатаном стоим на заднем дворе спустя год после переезда в Хемден. Улыбки до ушей. Моя, кривоватая, которую только начали совершенствовать брекеты. И Джонатана, задорная, смешливая, без двух передних зубов. Мы стоим в обнимку с двумя рожками мороженого, тающего на палящем солнце июня. Ванильные шарики стекают по пальцам, белёсое пятно красуется на маечке брата. Тогда ещё мама сильнее заботилась о нашем счастье, не о внешнем виде и мнении окружающих. Потому попала в кадр, смеющийся на заднем плане. Сейчас бы она не смеялась, а наказала пойти и умыться, привести себя в подобающий вид. На втором этаже обитала тишина. Лишь папина возня на кухне оживляла мёртвые стены. Я прошла в самый конец коридора и тихо проскользнула в полуприкрытую дверь, не желая беспокоить маму, если она забылась дремой. Но нет, мама не спала, натянув одеяло так, чтобы не видеть белого света. Она сидела в огромной кровати, песчинка на бесконечном пляже. Она бы смотрелась по-королевски в этом объятии двух подушек и шуршащей перины, если бы не казалась слишком крошечной. Всю кровать захламляли альбомы с фотографиями. Семейный архив что так редко покидал дальние полки гостиной. Мама боялась их как огня, словно те были искрами. Черкнёшь рукой по переплёту, и разразится пожар. Но сегодня мама решила устроить настоящее пожарище в своей душе, заглянув на 15 лет назад, когда её сердце ещё не разбилось в дребезги. «Я ожидала увидеть иссушенную страданиями незнакомку с растрёпанной копной карамельных волос», с кожей и цвету которой в каталогах Бри не найдётся название, с припухлостями на щеках от слёз и трения о подушку. Но мама блестела свежей росинкой на траве. Ни единого признака душевных мук. Похоже, иногда счастливые воспоминания, заключённые в картонные прямоугольники снимков, возвращают нас к жизни. «Мам!» – позвала я и присела на краешек кровати, свободной от воспоминаний и огня. «Ты прекрасно выглядишь?» «Спасибо, милая». Вот, решила предаться воспоминаниям. Не глядя на меня, ответила мама чистым голосом, без всхлипов, без скорбной хриплости или привычного высокомерия. Она как раз разглядывала фотографию Джонатана в маленьком детском фраке, играющего на пианино. Родители так радовались таланту сына, что купили ему громадные инструменты и запихнули в отдельную комнатку, где брат мог бы репетировать и сводить меня с ума своей нескладной игрой. Но я недооценивала братишку. Через пару месяцев он заиграл, как юный Бетховен. Ну, по крайней мере, такую версию утвердила моя мама. Но сам он стеснялся своего увлечения, ведь все его друзья гоняли мяч или отрабатывали удары в карате, пока он искусно перебирал клавиши. В отличие от Джонатана, я не обладала ни слухом, ни любовью к музыке. Попсовые плейлисты в плеере не в счёт, ведь все девчонки в том возрасте слушали Пусик Эддолс или Кристину Агилеру. Так что моё имя звучало куда как реже в этих хвастливых беседах мамы и её подруг. Он тут такой серьёзный. Улыбнулась мама, и маленькая слезинка всё же закралась в уголок её глаза. Я стала свидетельницей неведанного феномена. Вирджиния Лодердейл пускала слёзы, не боясь при этом подпортить безупречный макияж. Он всегда становился серьёзным и сосредоточенным, когда садился за пианино. Подхватила я, протягивая руку к фотоснимку. а в остальное время был самым весёлым мальчиком на свете. «Ты виделась с Ричардом». Мама умела испортить душевный момент резкой репликой или неуместным замечанием. Наверняка она пустила в ход всё своё терпение, чтобы не спросить о встрече едва услышала, как я вошла. «Виделась, мама, но, боюсь, я не смогу ничем тебя утешить. Ричард не смог ничего обнаружить». «Как всегда». Тяжело вздохнула мама, откинувшись на подушке и прикрыв глаза – Надежда покинула её тело, как последние пятнадцать лет. Я примостилась рядом, зная, что сегодня мама не станет журить меня, как маленькую девочку, за то, что я забралась на постель в уличной одежде. Или что я изо брюки и посрамлю весь род Лодердейлов, каждый представитель которого не смел выходить из дома, не припудрившись, не уложив волосы, не натянув гордую улыбку. Мой краткий пересказ и близко не передавал тех усилий, что Ричард Клейтон предпринимал ради нашей семьи. Но маме важно было услышать, что хоть кто-то не сдаётся, как когда-то полиция Хэмпдена, и борется за её сына. «Он очень старается, мам», – встала я на защиту Ричарда. «Он такую работу проделывает каждый месяц? Такое ощущение, что он работает только над поисками Джонатана. А ведь у него ещё столько дел, столько людей, кому он хочет помочь». «Мы с отцом платим ему огромные деньги», рисковато возразила мама снова леденее в бесчувственную фигуру. «И не забывай, благодаря кому Ричард Клейтон стал тем, кем стал. Если бы не мы с отцом, он бы и дальше прозябал в городской полиции и дослужился бы максимум до капитана. Он нам обязан». Меня укололи слова матери. Острые, несправедливые. Когда мама превратилась в одну из тех женщин, которые думают, что им все обязаны? которые считают себя выше других только потому, что на их счетах лежат миллионы, а не долги. В любой другой день я бы вступилась за Ричарда, затеяла жаркий спор, что сжег бы нас обеих дотла. Но не сегодня. В моём молчании мама всё же различила протест и обиду, поэтому смягчилась, как масло, подтаявшее на медленном огне. Не вини меня за эти слова, Сара. Я уважаю Ричарда и ценю всё, что он сделал и делает для нас». Но не думай, что я брошу моего мальчика. Пока мне не покажут свидетельства о его смерти, пока я не увижу его... тело. Я буду мучить Ричарда или любого другого детектива, лишь бы поиски продолжались. Я не забыла Джонатана, как ты. К нападкам матери я привыкла с рождения. Первый ребёнок черты Лодердейлов, да к тому же девочка. Я всё время слышала упрёки и критику обо всём, что делала. что слишком много ем мороженого, а девочке не подобает быть толстой, что слишком много ношусь с мальчишками на заднем дворе, а девочкам нельзя вести себя как дикарки, что мои волосы недостаточно блестящие, что мои цели слишком приземленные, что мои парни слишком несостоятельны. Но это... Говорить о том, что я забыла брата, что выкинула его из своего сердца, ей бы лучше пырнуть меня ножом под ребро, чем заявлять подобное». «Я никогда не забуду Джонатана, мама». С горечью, но одновременно со всей своей выдержкой заявила я, взяв в руки фотографию с пианино. «Есть разница между тем, чтобы отпустить кого-то, и забыть. Я отпустила его, но никогда не забуду. И твои слова, я не успела договорить, меня прервал звонок в дверь. Оно и к лучшему. Чтобы за незваный гость не явился к нам на порог, он спас этот дом от вспыхнувшей ссоры, потому что сказать мне хотелось многое». «За все те годы, когда я была недостаточно хороша для своей мамы. Тяжело тягаться с братом, который пропал без вести». «Ладно, извини, Сара», — отстранённо произнесла мама, но всё же сжала мою руку, проявление нежности, которого мне не хватало уже 15 лет. «Я наговорила лишнего, потому что в отчаянии». «Ну ладно», — она похлопала меня по руке и сменила маску на отточенную годами улыбку. «Расскажи лучше про платье». Если что-то и могло отвлечь Вирджинию Лодердейл от печали по сыну, то это подготовка к свадьбе единственной дочери, которая станет самым знаменательным событием следующего месяца. Глаза её заблестели, но уже не от слёз, а от предвкушения вспышек фотокамер, звона хрусталя и оваций публики. Я ошибочно полагала, что «Невеста и любовь новобрачных» — кульминация торжества. Но для мамы имя Лодердейлов, что прославится ещё громче. Не успела я описать фасон платья и изящество кружева, как Констанс неуверенно просунула голову в спальню. «Миссис Лодердейл, прошу прощения, но к вам пришли». Тонкие губы, что никогда не встречались с помадой, сжались в плотную линию. За бесцветными ресницами заблестел испуг, но я так и не поняла, что его вызвало. В своем строгом платье и со стянутым узлом волос Констанс являла собой единственный отголосок простоты, эхом отлетающей от напыщенного убранства дома. «Ко мне?» – изумилась мама и тут же сомкнула брови. «Я не принимаю гостей» и просила, чтобы никто меня не беспокоил. Отошли их куда подальше. Взмах руки еще больше встревожил Констанс, которая неуверенно застыла в дверях, боясь нарушить указания строптивой хозяйки. «Я сотни раз слышала, как мама срывается на женщине, оправдывая свою ершистость тем, что они с отцом платят солидное жалование домработнице. Но для меня подобные оправдания не имели никакого значения. И, опасаясь, как бы и без того расстроенная мама не принялась вымещать свое горе на Констанс, быстро сползла с постели и вывела ее за пределы маминого поля зрения. «Простите, Констанс, но мама не в духе. Не думаю, что она сейчас может с кем-то встретиться». «Я понимаю, мисс Лодердейл». «Сколько раз я просила называть меня Сарой. После пропажи нашей первой помощницы и няни мисс Вера Крус Констанс появилась в нашем доме и годами служила верой и правдой. Она знала меня с 12 лет и смогла бы рассказать обо мне больше, чем родные родители. С какой начинкой я люблю пироги, в какого мальчика влюбилась в выпускном классе, в какой шуфляде прятала дневник с сокровенными мечтами». Именно Констанс смазывала мои коленки и дула на них, чтобы не болела, когда я неуклюже падала у балетного станка. Мне не нравилось крутиться на носочках, стирая пальцы в мозоли, и к неудовольствию матери этот вид искусства никак мне не давался. А она отправила меня в балетную школу, потому что дочери всех знакомых Лодердейлов из высшего света обязательно ходили в какую-нибудь студию изящного мастерства. А чем дочь Лодердейлов была хуже? Когда я со слезами вытребовала уйти из балета, не выкрутив ни одного приличного «па», она поняла, что всем. «Именно Констанс утешала меня, когда Джереми Фэрфакс ни с того ни с сего бросил меня прямо посреди школьного коридора, на глазах у всех одноклассников, выставив меня на посмешище. В пятнадцать любое расставание сравнимо с концом света, а когда твое поражение видит вся школа, апокалипсис не меньше». Маме я сказать побоялась, ни к чему было лишний раз доказывать, что её дочь ни на что не годится. Прибежав домой в слезах, я закрылась в комнате, и только Констанс прорвала оборону, навестила меня с подносом румяного печенья и гладила по плечу, пока я не выплакалась до последней капли. А потом взяла мои ладошки в свои и сказала, что Джереми Ферфакс полный кретин, если воротит нос от такой, как я». «Именно Констанс сидела в первом ряду на вручении дипломов, заменяя мне сразу и отца и мать. Первая заключала очередную многомиллионную сделку, а вторая штурмовала кабинет мэра не с первой и не последней петицией, чтобы старый кинотеатр в Хэмпдоне в квартале от нашего дома или отреставрировали, или снесли ко всем чертям. Внешний облик района значил для неё больше, чем достижение собственной дочери. И как только я сближалась с Констансой и добивалась своего... Она звала меня просто Сарой, как добрая тётушка, что годами жила с нами под одной крышей. Мама вихрем вносилась в наши доверительные отношения и пресекала всякую фамильярность. «Она наша домработница, милая», — ошарашенно заявляла она, когда Констанс выходила из комнаты и не могла услышать подобных несправедливостей в свой адрес. «И должна обращаться к тебе соответственно. Лишь окончив школу, я научилась давать маминым выходкам отпор, обрела голос и смелостью им пользоваться, но всё равно проигрывала в каждой войне. Можно любить человека, но ненавидеть его поступки. Напряжённость Констанс переполняла коридор до краёв и чуть не вырывалась из окон. Она будто увидела призрак и грызла губы, боясь в этом признаться. «Простите, Сара, но ваш отец уже 10 минут говорит по телефону, так что миссис Лодердейл должна спуститься и... И вы тоже!» Я нахмурилась. «Маму нельзя беспокоить, даже если она в лучшем расположении духа, что бывало нечасто. Но когда её завладевала хандра, любая микровспышка волнения могла оказаться спусковым механизмом». «Кто же пришёл? Вы должны сами увидеть». «Идёмте», — сказала я, отдаляясь от комнаты мамы. «Поведение домработницы взволновало меня. Я сама с ним встречусь». Пока винтовая лестница вела меня вниз, я мысленно перебирала имена всех возможных визитёров. Одна из так называемых подруг мамы из местного клуба «Жён олигархов»? Миссис Лэнсбери, мамаша с которой мы сидели за соседними партами в старшей школе Хэмпдена, и скрыто ненавидели друг друга. Алисия Сент-Клэр, супруга Грэхэма Сент-Клэра, исполнительного директора сети Уолмарт. С ней на пару мама заведовала местным благотворительным фондом, чтобы хоть куда-то вложить свободное время и деньги. Или Барбара Бигли, что жила в начале Гранд-Вью-Авеню и комментировала каждый выбранный мамой наряд, считая себя законодательницей мод Балтимора. Я видела её гардеробную, вещей в ней хватило бы, чтобы одеть целый квартал бездомных, а в ней самой могла бы жить небольшая непривередливая семья. Но уже на середине лестницы я выдохнула. В холле переминался с ноги на ногу молодой мужчина, а не одна из этих буржуйских аристократок, которых я на дух не переносила». Высокий и подтянутый гость в простых брюках и расстёгнутом пальто, из которого выглядывал уютный джемпер, а не дизайнерский костюм «тройка», каштановые волосы зачесаны чуть на бок, красивая линия скулы, карие глаза. Он степел руки за спиной и стоял, не шелохнувшись, в страхе ступить хоть на шаг дальше гостеприимного коврика при входе или тронуть хоть пылинку на позолоченной раме. Хотя благодаря Констанс в этом доме нельзя отыскать ни пылинки. Мужчина позволял себе лишь глазами знакомиться с обстановкой дома, но тут же кашлянул, когда заметил нашу процессию. Я вспомнила на уроки хорошего тона и приветливо улыбнулась, ещё когда до гостя оставалось добрых двадцать шагов. «Добрый день», — поприветствовала я мужчину, поравнявшись с ним. «То ли от природной робости, то ли от подавляющего богатства обстановки, тот некоторое время не мог отвести от меня глаза». Не решался заговорить, словно сама принцесса вышла встретить его. Его глаза впивались в черты моего лица, а руки хаотично задёргались. Сперва он расцепил замок и хотел протянуть ладонь, потом опустил руки по швам. «Простите, но моя мать не может сейчас принимать гостей», взяла я разговор на себя, пока Констант смялась позади. «Но вы можете зайти позже или передать ей что-то через меня». Мужчина по-прежнему молча пялился на меня, нагнетая обстановку странным напряжением. «Могу я узнать ваше имя?» Чуть раздражённо спросила я. «Здравствуй, Сара». Наконец выдавил из себя гость. «Откуда он знал моё имя?» «Я вот впервые видела этого человека». «Мы знакомы?» «Конечно, знакомы». Мужчина вдохнул в себя весь кислород дома и сказал. «Я Джонатан, твой брат».